Кризис оснований математики. Речь идет о периоде в истории математики, который начался в конце XIX века и продолжался до середины 20 -го. В течение этого периода ученые математики столкнулись с проблемами в основах самой математики. Точнее, ее аксиоматической системы. Эти противоречия возникли вследствие роста сложности математических теорий и развития логических исчислений. Что же это был за кризис? Он означал, что не все теории, которые считались до того момента верными и правильными, можно было доказать, в рамках существующей математической системы. Это привело к поиску новых методов и оснований, на которых можно было бы построить более прочные и надежные математические теории. Основные понятия определения в математике считались несомненными и не нуждающимися в доказательствах. Пока не возникла потребность формального определения оснований математики. Однако, при попытке формализовать математические понятия, математики столкнулись с логическими противоречиями, в том числе с проблемами бесконечности и неполноты. Одной из главных проблем, столкнувших математиков в этот период, была проблема бесконечности. Вопросы о том, может ли бесконечное существовать в реальном мире, оказались неразрешимыми на уровне традиционной математики. Эта проблема привела к возникновению новых теорий, таких как теория множеств, теория типов, которые позволили более строго формализовать и определить понятие бесконечности. Бесконечность – это понятие, описывающее отсутствие границ, ограничений или конечности чего-либо. В математике бесконечность может быть определена как концепция, описывающая бесконечно большие или малые числа, бесконечно много элементов, множестве или последовательность. В философии и религии бесконечность может описывать нечто сверхъестественное. или божественное, превосходящее границы пространства и времени. Утверждение о том, что параллельные линии не пересекаются в бесконечности, основано на пятом постулате Эвклида, который гласит, через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной. Из этого постулата следует, что если две прямые пересекаются, то они не могут быть параллельны. Однако существуют другие геометрические системы, в которых отсутствует пятый постулат эвклида, или он заменен другими постулатами. Например, в геометрии Лобачевского существуют неэвклидовые прямые, которые не являются параллельными, но также не пересекаются в бесконечности. Таким образом, в различных геометрических системах может быть разное определение параллельных линий и их поведение в бесконечность. Вопрос о том, может ли бесконечное существовать в реальном мире, является скорее философским и не имеет однозначного ответа. Некоторые философы и математики считают, что бесконечность является реальной и существующей в мире. тогда как другие полагают, что она является лишь абстрактным понятием, используемым для описания мира. С точки зрения математики бесконечность является важным и неотъемлемым понятием. Оно используется в различных областях, таких как теория множеств, анализ, геометрия и другие. Однако это не означает, что бесконечность существует в физическом мире. В физике Существует концепция бесконечности, но она является лишь идеализацией и приближенной к реальности. Таким образом, ответ на вопрос, может ли бесконечное существовать в реальном мире, зависит от точки зрения и контекста. С точки зрения математики бесконечность существует как абстрактное понятие, но она может быть лишь идеализацией физического мира. В математике действительно существует ряд утверждений, которые верны по определению. Например, в аксиоматической теории множества определено, что пустое множество существует и единственным. Также определено, что множество, содержащее все элементы, не существует. Кризис оснований математики был периодом, интенсивные дискуссии в исследованиях в области логики теории множеств оснований математики в целом в результате этого периода была разработана новая методика новые методы и подходы к основам математики они позволили более точно определить аксиомы и более строго доказывать математические теоремы эти достижения в свою очередь легли в основу современной Математики. Кризис оснований математики не имел однозначного завершения, но он был переломным периодом в развитии математики. В результате исследований и дискуссий по поводу проблем в основаниях математики были созданы новые подходы и методы, которые позволили более точно определить аксиомы и более строго доказывать математические теоремы. Важнейшим этапом в решении кризиса стало создание аксиматических теорий, которые были основаны на строго определенных аксиомах и правилах логики. Кроме того, важную роль в разрешении кризиса сыграли такие новые математические понятия, как теория множеств, теория типов и модельная теория. Таким образом, кризис оснований математики, хотя не имел явного завершения, привел к созданию новых подходов. и методов математики, которые стали основой для современной математической науки. Надо сказать, что в принципе возможен новый кризис основ математики. так как математические теории и методы постоянно развиваются, и новые открытия могут привести к неожиданным противоречиям и проблемам. Однако вероятность такого кризиса снижается благодаря современным методам и технологиям. Кроме того, современная математика имеет более строгую и аксиоматическую основу, чем это было в прошлом, что позволяет более точно и надежно доказывать математические теоремы. Кроме того, существует система проверки математических результатов, которая помогает выявлять ошибки и противоречия, если таковые возникают. Таким образом, хотя возможность нового кризиса оснований математики не исключается, современные методы и технологии помогут минимизировать вероятность такого кризиса. Если квантовый компьютер произведет вычисление и придет к выводу, что некоторые основные эксиомы верны. то это может вызвать серьезные научные дебаты и пересмотр существующих аксиоматических систем. Однако такие сценарии пока что являются гипотетическими и не имеют практической реализации. В любом случае, подобный результат должен быть тщательно проверен и подтвержден другими независимыми исследованиями и экспериментами. Также важно учитывать, что квантовый компьютер не является абсолютной инстанцией и может содержать ошибки в своей работе. Поэтому любые результаты, полученные с помощью квантовых компьютеров, должны быть тщательно проверены и подтверждены другими методами, прежде чем они будут признаны как научный факт. Современные математики продолжают критиковать основания математики, которые были разработаны в конце XIX в начале XX века. Эта критика связана с разными аспектами оснований математики, такими как логика, множество, бесконечность и другие. Одна из главных критик оснований математики – это сомнения в достаточности логических оснований. Математика строится на основе логики, и основные принципы были сформулированы более ста лет назад. Некоторые математики считают, что эти принципы не являются полными, поскольку они не могут учесть все возможные случаи и ситуации, которые могут возникнуть в математике. Кроме того, критика оснований математики может быть связана с использованием множеств. Многие математики считают, что понятие множества не является точно определенным и может привести к парадоксам, таким как парадокс Рассела или парадокс Кантера.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 определяются множество, которые содержат сами себя, или когда определяется множество всех множеств. В целом, критика оснований математики продолжает существовать в наше время. Некоторые математики считают, что эти проблемы могут быть преодолены, если использовать другие логические основания, другие понятия множеств или другие определения бесконечности. Однако это все еще остается открытым вопросом в математике и будущее развитие этой науки возможно будет зависеть от ответов на эти критические вопросы.